Сефарды и ашкенази. Самые крупные еврейские общности, сыгравшие самую большую роль в истории, называются сефардами и ашкенази. Они очень различаются. Сефарды и ашкенази используют для одинаковых религиозных понятий разные, пускай и однокоренные, древнееврейские слова. Например, вечерняя молитва называется у сефардов арвит, а евреи Восточной Европы звали её майриф. Судный день у ашкеназов называется Йом-киппер, а у сефардов кипёр. Если ашкенозийские евреи произошли от сефардских евреев, то почему сефардские раввины, хоть и не отказывали своим восточноевропейским единоверцам в праве называться евреями, зато запрещали с ними родниться? Именно в X-XI веках у сефардов в Испании и Португалии появляется принцип расовой чистоты, выраженный, между прочим, в известном раввинском титуле «Сад Сафардитаор» – чисто кровный сефард, которым до сих пор подписываются сефардские раввины. Равины Европы далеко не считали восточных евреев своими дорогими сородичами. Ученый равин из Испании, принявший равинское служение в Кельне, пишет, что пришел в ужас от вопиющего невежества и нищеты местных евреев. Он отмечает, что в большинстве общин в Польше, Венгрии и на Руси нет ученых равинов, да и во многих местах бедные общины не способны их содержать. Даже в XVI веке грамматик из Германии Элия Бахур упрекает своих земляков-евреев невежестве и вопиющих ошибках евреев. в древнееврейском языке. Но критика Бахура свидетельствует не о низком уровне знаний восточных евреев, а скорее о разных языках. Многие заимствования из иврита и арамейского сделаны в идише из позднего разговорного языка. В нём же словопользование и даже грамматика сильно отличались от языка Библии или литургических текстов. По крайней мере, до 17 века существуют сефарды, тот еврейский народ, который сложился в Испании, 7-8 веков. Они заселяют в христианские страны Европы и довольно сильно меняются в них. Связь с Испанией и Португалией даже в 17 веке у евреев-Нидерландов очень сильная. Но в 17 веке в эту страну с разных стран въезжают евреи из Испании и других стран Средиземноморья. Евреи из Германии и евреи из Востока. После погрома, учиненного на Украине Хмельницким в 1648 году, многие евреи устремляются на Запад, в Голландию. И вот что из этого получилось. После изгнания со существования нескольких общин в одном городе стало обычным явлением. Отдельные синагоги, особые молитвенные обряды, общее происхождение членов той или иной общины имели большое значение, чем сожительство в данном месте. Это привело с одной стороны к обогащению еврейской культуры на Ближнем Востоке и в Италии, а с другой к некоторой напряжённости между различными группами еврейского населения. Трения продолжались довольно долго, пока сифардская община достигала преобладания и объединяла вокруг себя все местное население, или пока сифарды не растворялись в местной общине, или пока все общество не примирялось с фактом сосуществования различных синагог, общин и обрядов в одном и том же городе. После гонения 1648 года беженцы из Польши и Литвы содействовали усилению этого процесса. Многочисленные еврейские пленники оказались в Турции и были выкуплены. Часть из них обосновалась там на постоянное жительство, а часть направилась в Западную Европу. Новоприбывшие ашкеназские евреи настаивали теперь, как в своё время сефарды, на своём праве основывать собственные синагоги, вводить свои молитвенные обряды и назначать своих раввинов. Так было не в одной Голландии. Хорошо известен факт существования во многих восточноевропейских городах двух разных еврейских общин. Сефардские и ашкеназийские общины веками существовали параллельно, не смешиваясь в Амстердаме, Бухаресте, Крыму, Иерусалиме и Нью-Йорке. Да и в сегодняшнем Израиле далеко до гармонии между ними. Во Львове с XIV века бок о бок жили две еврейские общины, выходцы из Киевской Руси и, вероятно, Византии, поселившиеся в районе улиц Сербской, Русской и Старожидовской. А рядом жила община выходцев Северной, из западнославянских и восточно-германских земель, поселившихся в Краковском предместе. Обе общины имели свои синагоги и свое самоуправление. Их представители даже избегали родниться друг с другом. Единственное место, где все львовские иудеи встречались, было еврейское кладбище, общее для всех. Лишь в середине XVIII века обе общины окончательно слились, да и то не по собственному желанию. Австрийские власти в 1765 году решили признавать лишь представителей единых еврейских общин. Воле не воле пришлось евреям объединяться. Всё говорит о том, что сами эти два еврейских народа разные. Даже иудаизм у сефардов и ашкенази весьма разный, и в современном Израиле есть одновременно два верховных раввина: ашкеназиский и сефардский. И в современной Москве тоже две разные синагоги. Всё это далеко от идеалистических рассказов Начало еврейского заселения в Восточной Европе, куда евреи якобы попадали по личным приглашениям герцогов, духовных владык и королей.